а четверт шла уже поздняя осень. с нос момрик продвигался к югу, иногда он ставил палатку и давал времени течь. Как тому вздумается? Он шагал, куда глаза глядят и глядел по сторонам, без мыслей, без воспоминаний и много спал. Он остался внимательным, но утратил любопытство и ему было все равно куда идти. главное идти. Лес отяжелел от дождя. и деревья стояли неподвижно. Все сделалось увядшим и безжизненным. Но возле самой земли прорастал тайный осенний сад. С отчаянной силой выбирался он из гниющей почвы. Блестящая, разбухшая от воды странная растительность, не имеющая ничего общего с летом. Голые стебли черники подернулись желтизной, а клюква алела точно кровь. Привыкшие прятаться мхи или шайники пошли в рост. Они расстилались широким мягким ковром, обещающим укрыть весь лес. Повсюду возникали новые решительные цвета. Повсюду на земле горели упавшие ягоды рябины. Только папоротник чернел. С Нусмумрику хотел сочинить песню. Он дождался, пока желание сделается нестерпимым, и как-то вечером вытащил со дна рюкзака губную гармошку. В августе в Мумидолине он подхватил где-то пять тактов. явное и несомненнное начало мелодии они пришли сами по себе так как и приходит обычно если им не мешать и вот настал подходящий момент взяться за них и превратить в песню дождя с нос морик ждал прислушивался пять тактов не возвращались он ждал и ждал ничуть не тревожясь он ведь знал как это обычно бывает с мелодиями но так ничего и не услышал кроме тихого шелеста дождя до журчания воды. Понемногу совсем стемнело. Снос-мумрик взял было трубку, но вдруг остановился. Его пять тактов остались в Мумидолине, и только там можно будет повстречаться с ними снова. Есть миллионы мелодий, которые легко поймать, и всегда найдутся новые. Но пусть летят, куда им вздумается. Это чужие песни лета. Снос-мумрик заполз в палатку, в спальник и натянул на голову капюшон. шелест и журчания не изменились это был все тот же ровный звук совершенства и одиночества но что тебе до него если ты не можешь сочинить песню дождя